«Плыть в костюме Дагареса вы, конечно, не можете», — сказал Шель. «Журналисты устроили бы за вами погоню на гондолах. Они и так с фотографами осадили сеньору Эдду на вокзале», — пояснил он хозяину. «Но по той же причине не лучше ли будет сеньора Эдда, если вы приедете сюда? Вы могли бы переодеться здесь, в этом номере четыре комнаты. Это в самом деле еще лучше». «Так вы условьтесь, а теперь я, к сожалению, должен вас покинуть», — сказал шельф, вставая. «До завтра, мой друг». «До завтра, сеньора Эдда». «Хотя, может быть, я и завтра вас не увижу. Столько дела». «Рамон, покажите сеньоре Эдди окрестности Венеции. Вы могли бы сделать маленькую экскурсию, но постарайтесь ускользнуть от репортеров». «Постойте, я хочу показаться вам в короне». «Вы скажете, все ли как следует, я сейчас ее принесу», сказал Рамон и вышел в соседнюю комнату. «Кохана, теперь твое счастье в твоих руках, он еще глупее тебя», сказал Шель по-русски. Это неподдельный дурак. В Рамоне все неподдельно. Правда, в Венеции нет женщин, говорящих по-испански. Очень неудобно любить при помощи переводчика. А как сошел контакт с американским мальчиком? Отлично, ответила Эдда, сияя. Джим был в начале... Грустен, совсем не такой, каким был в Париже. Дядя давно уехал в Берлин, Джим никого в Венеции не знал и боялся сознаться себе, что немного скучает в этом городе радости и счастья. Но когда Эдда трагическим тоном сказала ему, что они должны расстаться, судьба сильнее людей, он обрадовался неприлично, «Это Эдди не понравилось. «Во всяком случае, мы должны будем поддерживать деловые отношения. От тебя ждут дальнейших услуг». «Боюсь, что это невозможно», — ответил он, смутившись. «Дядя пишет, что меня переводят в Соединенные Штаты». «Теперь неприлично обрадовалась она. Чего же они тогда могут от меня требовать?» «Об этом мы еще поговорим. Мы здесь будем видеться, разумеется», — сказал Джим. «У тебя прекрасный вид. Ты теперь еще больше похожа на портрет Габриэля Джошуа Тревельяна». «Спасибо. Как у меня теперь синяки под глазами? Больше или меньше?» «Гораздо меньше. Ты очень скучал», — спросила Эдда, глотая какую-то пилюлю. Она всегда принимала разные порошки. «Что ты делал все это время?» «Ты не угадаешь. Я становлюсь писателем». «Как? И ты? Я буду писать не стихи. Ты знаешь имя Монтеверде?» «Не знаю и горжусь этим». «Это был композитор семнадцатого столетия. Он прожил большую часть жизни в Венеции и здесь и умер. Я случайно наткнулся на материалы и решил написать о нем книгу». «Да разве ты музыкант?» «Я страстно люблю музыку, но играю на рояле неважно, а композиторского таланта, кажется, не имею. Я уверена, что ты талантлив. Я страшно за тебя рада». «Страшно рада и моя тетка Мильдра Рассел», — сказал Джим. Он испытывал такое чувство, какое испытывают люди, покидая пароход после долгого плавания. «С кем-то временно сошелся, но больше его никогда не увижу и, слава богу, осточертел». «Все действительно вышло случайно». Оставшись в Венеции один, Джим побывал во дворцах, церквях, музеях, осмотрел по путеводителю Тицианов, Веронезов, Тинторетто, Джо-Джоне, восхищался добросовестно и вполне искренне, но в меру. К живописи большого увлечения не имел. Как-то собрался было поехать в Мурано, где в старой церкви Сан-Пьетро-Мартире был важный Беллини, но, спросив себя, может ли без этого Беллини прожить остаток жизни, ответил, что может, и не поехал. «Да, кажется, выйдет из меня веселый неудачник. Дядя неправ в главном, в своей работе, в своем понимании жизни».